Глава тридцать первая Наступило утро, и, покинув Виту, которая продолжала поиск оборудования, которое необходимо для создания полноценной лаборатории, я отправился по делам. И первым, с кем встретился, был отец моей невесты, господин Арсиль Вишти. Отношения у нас, скажем прямо, сложились паршивые. Я категорически не устраивал его как зять, а для меня он двуличная подленькая сволочь и тиран, который едва не довел свою дочь до нервного срыва. Однако решение выдать за меня Виту он озвучил публично, и срок свадьбы приближается. Значит, хотим мы того или нет, нам придется общаться. Вот только ехать к нему домой я не захотел, и мы решили пересечься на нейтральной территории в ресторане для республиканских аристократов «Сломанный щит». Ничего хорошего от нашей очередной встречи я не ожидал, поэтому готовился к неприятному разговору и оказался полностью прав. Когда я подошел к столику, за которым меня ожидал Арсиль, он только что сделал заказ и, смерив меня недобрым тяжелым взглядом, вместо приветствия только слегка мотнул головой, на что я поступил точно так же, после чего присел напротив будущего тестя, подозвал официанта и сделал заказ». Стейк средней прожарки, салат и чай. День ожидался суетной, и лучше перекусить заранее, раз уж так сложились обстоятельства. Тем более, что на квартире у Виты ничего кроме чая, легких закусок и печенья не водилось. Она у меня, конечно, умница, красавица и продвинутый чародей, но готовить не любила и предпочитала питаться в кафешках. «Я собираюсь сделать тебе предложение, Северин», — начиная разговор, сказал Арсиль. Вспомнив крестного отца, я усмехнулся и уточнил. «От которого нельзя отказаться?» «Почему нельзя?» — не понял он меня, сбившись с мысли. «Не обращайте внимания», — поморщился я. «Продолжайте». Кашлянув, он перешел к сути. «Мне известно, что сегодня у тебя встреча с кланом Сафа. Они намерены без лишнего шума уладить ваш конфликт, ведь никто не хочет новой войны кланов и совет на их стороне». «Поэтому тебе предложат отступные. Думаю, не менее миллиарда. Но если за тебя скажут свое слово представители нескольких благородных семей, которые связаны с Вишки, сумма может легко удвоиться. Поверь, я смогу подобного добиться. Все готово, и до полудня вопрос будет решен. Но сам понимаешь, что это не просто так». Арсиль замолчал. «Видимо, ожидал, что я спрошу, чего он хочет. Но я молчал». Его комбинация сложностью не отличалась, и что ему нужно за услугу, я догадывался, только соглашаться с ним не собирался. Прошла минута, Арсиль не дождался моего вопроса, и его это заметно задело. Однако беседу следовало двигать дальше, и он снова заговорил. «Просто представь, Северин, ты получишь на миллиард больше. Это огромные деньги, которые сильно укрепят твой пока еще слабый клан. Надо только довериться мне». «А взамен ты откажешься от Виты, и мы без взаимных претензий разойдемся в разные стороны. Как тебе мое предложение?» Я пожал плечами. «Никак». «Почему?» На это есть две причины. Первая. Я не собираюсь отказываться от своей женщины и будущей матери моих детей. Вторая. Я плевать хотел на миллиард, который готов передать нашему роду клан Сафа. Такую сумму мне предлагали еще в прошлом году, как откуп за отказ предъявить претензии трем семьям. И за это время многое изменилось. Герш выпали из обоймы моих должников, и если говорить только о серьезных противниках, остались Сафа да Атарик. Причем положение этих семей теперь уже не такое устойчивое, как раньше. Атарики грызутся внутри своего рода и успокаиваться не собираются, а Сафа стремительно теряют репутацию и влияние, Так что мне проще дождаться, когда они еще сильнее ослабнут, и забрать свое. Да и миллиард — не такая уж и великая сумма. По самым скромным подсчетам, Сафа должны мне 5 миллиардов, а с учетом накопившихся процентов за 17 лет — более шести. И пока не получу свое, я от своих претензий отказываться не собираюсь. Следовательно, посредники мне не нужны, и вы зря старались. Надеюсь, я доступно изложил свою позицию? — Вполне. Нахмурился Арсиль и, помедлив, резко встал, слегка навис над столом и сжал кулаки. Не поднимаясь, снизу вверх я посмотрел на него и вопросительно кивнул. «Желаете еще что-то сказать, господин Вишки?» Арсиль был зол и хотел меня ударить. Я чувствовал его желание и был уверен, что не ошибаюсь. Однако хотеть и иметь возможность — совершенно разные понятия. Я тоже много чего хочу, но далеко не все могу. Вот и у Арсиля также. Он чародей, да и драться умеет. Но мой будущий тесть осознавал, что не в состоянии напасть на меня, и на это есть целый ряд причин от привитой с детства модели поведения до опасения развязать между нашими семьями войну. Поэтому он просто стоял, молчал и пыхтел, еще больше наливался злобой и никак не мог ее выплеснуть. Сядь! Усилив голос подавлением, кивнул я на его стул, и он, пусть и нехотя, подчинился. Как только Арсиль снова занял свое место, появился официант, и спустя полминуты я приступил к трапезе. Надо отдать должное местному шеф-повару, стейк был отличным, да и салат из свежей зелени с мелкими помидорками мне понравился, поэтому кушал с удовольствием. но при этом время от времени посматривал на Арсиля, который по-прежнему хранил молчание и не обращал внимания на свое блюдо. Когда от моего стейка осталась половина, отец свиты заметно успокоился, и, обращаясь к нему на «ты», я спросил. «Скажи, а ты в самом деле думал, что я продам свою женщину?» Мои слова его покоробили, и он снова едва не вспыхнул, но сдержался и ответил «Да». «Все-таки деньги весьма приличные». «А самое главное, что деньги не твои и не твоей семьи», усмехнулся я и продолжил. «Понимаю. Легко быть добрым за чужой счет. Так-то идея неплохая. Ты укрепляешь свой авторитет среди аристократов, выступаешь в роли справедливого миротворца и возвращаешь в семью талантливую дочь. А платят за это Сафа. Хм, а ты хитрый тип-тесть». «Мальчишка». Попытался он одернуть меня. Будь вежлив и прояви уважение к старшему. А забей беззаботно взмахнул я рукой. Мы здесь одни, свидетелей нет, так что урона твоей чести не будет. В конце концов, наедине мы не обязаны скрывать того, как один к другому относится. Порой, Северин, ты ведешь себя не так, как пристала дворянину Тивера. На мгновение я задумался. «Самое время пойти с козырей и обозначить, что я потомок Бога. Пусть мертвого, но я официальный потомок Сигмонта Теневика. Следовательно, обладаю огромным потенциалом развития и помимо врагов наверняка имею скрытую поддержку со стороны отцовского культа. Примерно так он подумает, и это заставит его заткнуться, хотя бы временно успокоиться и не пытаться расстроить свадьбу. А еще, зная Арсиля Вишти... «Я уверен, что он обязательно извлечет из этой информации пользу. Какую? Да хотя бы продаст ее клану Сафа, Атарикам и всем моим недоброжелателям. После чего они станут воспринимать меня всерьез, и в этом есть как плюсы, так и минусы, хотя по большому счету ничего не меняется». Враги все равно останутся врагами, а вскоре большая часть республиканских аристократов, кто интересуется моей судьбой, обязательно узнают про божественное происхождение Райнера Северина, про теневика и его падение. Поэтому, раз уж нет ограничений со стороны Сигмонта, проще самому обозначить родство с божеством, использовать этот факт и извлечь из него выгоду. Тем временем Арсиль смотрел на меня с усмешкой, и я сказал... «Ну, если смотреть по факту, я тиверский дворянин лишь наполовину». «Неужели правы сплетники, которые говорили, что твой неизвестный папашка из простолюдинов?» На лице будущего тестя появилась ехидная усмешка. «Нет», — спокойно отрезая очередной кусок мяса, ответил я. «Он бог. Не из нашего мира, но все равно божество». Вишти в этот момент поднес к губам чашку кофе и от моих слов поперхнулся. а когда прокашлялся, выдохнул. «Чушь!» «При желании это легко проверить», — покачал я головой. «И как же?» «Обратись в столичную епархию к господину Сингешу. Он подтвердит». «Сингешу?» — еще больше удивился Арсиль. «Слышал о нем весьма уважаемый среди жрецов Герхана человек. А ты, выходит, с ним знаком?» «Пару дней назад виделись. Он мой куратор от культа Герхана. «Вот значит как». От волнения, позабыв про свои аристократические манеры, Арсель, словно орангутанг, поднял руку, согнул ее в локте и озадаченно почесал голову. «Это многое объясняет. Но непонятно, почему ты не рассказал мне об этом раньше». «А какой в этом смысл?» — пожал я плечами. «Как это какой?» — стремительно перестраивая модель поведения и подпуская в голос доброжелательность, деланно удивился он. «Пойми, Райнер, я ничего не имею против тебя лично или семьи Северин. Про это я говорил раньше и готов повторить свои слова вновь. Однако Вита — моя дочь, за которую я беспокоюсь, и твоя слабость по сравнению с враждебными родами вызывает мое беспокойство. Только поэтому я не хотел продолжения ваших отношений и на свадьбу согласился лишь после вмешательства архимага Эмери. С таким-то человеком за спиной тебе точно ничто не грозило». «Но Архимага больше нет, и мы снова вернулись к тому, что было раньше. Ты один, без покровителя и поддержки, а Вита ко всему этому еще и должность в Академии потеряла. Вот и поставь себя на мое место. Разве ты не стал бы беспокоиться за своего ребенка?» «Стал бы», — согласился я, «однако не пытался бы так жестко давить на дочь. Это частности», — поморщился он. «Главное, что ты меня понял». и если за тобой присматривают жрецы герхана, тогда я снимаю все свои претензии по поводу свадьбы». «Да-да, снимаешь», — промелькнула у меня мысль. «Но когда поймешь, что эта поддержка не так сильна, как кажется, и узнаешь про смерть Сигмонта, снова начнешь юлить. Все-таки мерзкий ты человек, Арсиль Вишти, и я на твои слова не куплюсь». «Так что скажешь, дорогой зять?» Уже полностью превратившись в доброжелательного тестя, с улыбкой привстал Арсиль и протянул мне ладонь. «Забудем старые обиды и начнем все с чистого листа». За малым я не плюнул ему в лицо, настолько в этот момент он был мне противен, но сдержался и пожал его ладони. Дальше все было проще. Мы быстро обсудили вопросы, которые касались свадьбы, и расстались. После чего Арсиль оставил меня... а я отправил вслед за ним призрачного шпиона. Было интересно, кому он позвонит, как только останется один. И это оказался глава клана Сафа, господин Хатаку. А спустя 20 минут со мной созвонился один из членов Совета кланов, господин Эрих Чивайно, весьма влиятельный и авторитетный аристократ, который сообщил, что по техническим причинам переговоры с кланом Сафа переносятся на неопределенный срок, и он приносит мне свои искренние извинения — «Все понятно. Хатакусафа Сафа поговорил с Вишти и принял решение не торопиться, собрать побольше информации и разработать новый план по примирению кланов. Ну или по моей ликвидации. Ладно, пусть будет так. Из ресторана я направился в ближайший магазин модной одежды и обновил гардероб». купил несколько костюмов и подобрал отличный армейский комбинезон, который самостоятельно подстраивался под нового владельца и мог менять расцветку по его желанию. Даже странно, что встретил нечто подобное в таком месте, а не в армейской лавке. Но, как мне объяснили услужливые продавцы-консультанты, вещица дорогая, и далеко не всякий армейский офицер может ее себе позволить. А столичная молодежь берет подобные комбезы охотно. «В общем-то, я не любитель выбирать одежду». Однако потратил на это дело час своего времени и не пожалел. Покинув магазин, вызвал Рудольфа Явата. Вместе с ним поехал к нашим будущим чародеям с земли и провозился с ними пару часов. Убедился, что они в полном порядке, и представил землянам Рудольфа, который станет их наставником на ближайшие месяцы. А когда освободился и немного понаблюдал, как Яват начинает объяснять подопечным основы магии, задумался. Что делать и чем заняться? Покурил на свежем воздухе и в итоге принял решение посетить особняк клана Дагос Фиркрайхер. Все-таки я согласился принять приглашение госпожи Селены и должен был встретиться с ней еще вчера. Но события, которые произошли со мной в Дольнем мире, заставили сосредоточиться на другом. Неудобно вышло, и если оставить все как есть, ничем хорошим это не закончится. Так что проще разрулить ситуацию сразу и, просмотрев имеющиеся при мне артефакты, я вынул из-под пространственного кольца шкатулку с подходящим, после чего позвонил Митти, и она сбросила звонок. Понимаю ее, обиделась, однако я набрал девушку снова, и после нескольких секунд ожидания она все-таки ответила. «Привет, подруга!» — поприветствовал я ее. «Здравствуй!» — сухо ответила она. «Ты извини, не получилось вчера к вам приехать». Краткая пауза, и девушка выпалила. «Я тебя прощаю, а вот моя семья теперь имеет к тебе претензии. Представь, что мы из-за твоей персоны на 20 минут отложили семейный ужин. Ты совсем дурак, Райнер? Мог бы заранее позвонить и предупредить, что не появишься». «Не мог». «Врешь, наверное». «Даже в мыслях не было. Как там твоя мама?» «Сильно на меня обиделась». «Сильно». «Ругалась?» «В том-то и дело, что нет. Если бы так...» «То чепуха, она у меня отходчивая, но мама промолчала, и это не добрый знак». «Ясно». «Да что тебе, ясно?» «Придется ее как-то задобрить. Кстати, если я сейчас приду, меня примут?» «Наверное». «Тогда я выезжаю. Через полчаса буду у вас». «Есть старая мудрость. Мой дом, моя крепость». И для республиканских аристократов, которые не растратили родовые богатства, имеют собственные особняки в городах или поместья за их пределами, данное изречение не является чем-то абстрактным. Для них семейное гнездо действительно крепость, пусть даже защита не на виду, и чем сильнее род, тем мощнее оборона». поэтому с учетом того, что многие магические или технические оборонительные периметры работают в автоматическом режиме, без предупреждения приезжать к кому-либо не принято. С живыми охранниками проще. Остановят и предупредят, что проезд закрыт, и вы находитесь на частной территории, а значит должны убраться. А с роботами, как и с автономными магическими артефактами, сложнее. Так что, подъезжая к особняку клана Крайхер, Я бы ничуть не удивился, если бы из грунта по моему авто ударила молния. Для начала, так сказать, как предупреждение незваному гостю. А потом госпожа Селена сказала бы, что меня не ждали, и потому так вышло. Судя по ее характеру, такое вполне могло произойти. и Я бы подобную выходку понял, принял и не стал бы искать справедливости. Впрочем, глава клана Крайхер до подобной мелкой мести не опустилась, и на подъезде меня уже поджидали. Автомобиль пометили временной магической печатью со статусом гостя, и Макки въехал на территорию. Возле входа меня встретила служанка из зверолюдов в строгом черном платье с белым передником. Проводила в одну из гостиных, где предложила подождать, и удалилась. Делать нечего. Я присел на удобный диван возле окна и стал ждать госпожу Селену, которая все никак не появлялась. Прошло пять минут, потом десять. а затем минула четверть часа. Хозяйки как не было, так и нет. Да и Митти нигде не видно. А в дополнение к этому, магическая защита дома оказалась настолько сильной, что у меня даже сканирование провести не получилось. А когда попытался отправить на разведку призрачного шпиона, не смог его сформировать. Проклятие! Это что же за дом такой? Раньше, когда приезжал сюда на день рождения подруги, все было как обычно, а сейчас словно в другое место попал. «Я точно могу сказать, что подобные меры безопасности не всякий бог может себе позволить. Слишком много усилий придется потратить, и формированием настолько продвинутой системы должен заниматься по-настоящему сильный чародей». «Да уж», — мысленно протянул я, — «семейка у моей подруги, как я и предполагал, не из простых». Ожидание затягивалось И в очередной раз, посмотрев на настенные часы, незаметно сам для себя я откинулся на спинку кресла и задремал. Сказалась бессонная ночь, а на душе, как ни странно, спокойно, и чуйка не улавливала никакой угрозы. — Райнер, проснись! — услышал я приятный женский голос и, приоткрыв левый глаз, обнаружил перед собой госпожу Селену, главу клана Дагоз Фиркрайхер. Я перевел взгляд на часы. Проспал целых семнадцать минут, а ощущения такие, словно отдыхал пару часов. Неплохо. Поднявшись, вежливо поклонился хозяйке дома. «Здравствуйте, госпожа Селена. Извините, что расположился у вас, как у себя дома. И прошу прощения, что не смог посетить вас вчера». «Ничего, ничего», — улыбнулась женщина. «Вижу, как ты измотан. А это не просто так. И тем не менее я чувствую себя немного виноватым и прошу принять небольшой подарок». Почувствовать эмоциональный фон Селены не удалось. Очередной облом. Однако, когда я протянул ей шкатулку, которую она незамедлительно открыла, даже такая сильная женщина не смогла полностью скрыть свои чувства. Госпожа Селена явно была удивлена и, посмотрев на меня, уточнила. «Это не подделка?» «Нет», — покачал я головой. «Самый настоящий браслет зверя». Крайне редкий артефакт, который помогает имеющим предрасположенность хуманам становиться оборотнями, а зверолюдам полноценно, без серьезных болевых ощущений, обращаться в своего предка, чей геном в их крови. Помедлив, женщина закрыла шкатулку, убрала ее в собственное подпространственное хранилище и слегка наклонила голову. «Благодарю, Райнер. Это дорогой подарок и для нас особенно ценный». «Я и так не таила на тебя обиду, слишком много ты сделал для Митти, а значит, для всей нашей семьи, так что мы тебе обязаны, но если тебе важно услышать мои слова, то ты полностью прощен». Я промолчал и обозначил, что все понял вежливым кивком, после чего замер в ожидании того, что она скажет дальше, и Селена не медлила. «Райнер, у меня к тебе серьезный разговор. Как ты относишься к моей дочери?» «Кажется, мне подобрали вторую жену, а ведь я еще с первой не до конца разобрался». Промелькнула у меня мысль, и я тяжело вздохнул.